и удалять или уничтожать всё то, что по нашему воображению ему препятствует или ведёт к неудовольствию. Доказательство. Мы стремимся по теореме 12, насколько возможно вообразить то, что ведёт к удовольствию, то есть по теореме 17 часть 2, будем стремиться насколько возможно рассматривать это как находящееся на лицо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 Наоборот. Если он сделает что-либо такое, что по его воображению причиняет другим неудовольствие, он будет смотреть на своего себя с неудовольствием. Догажество. Тот, кто воображает, что он причиняет другим удовольствие или неудовольствие,